Глава двадцать шестая. Кирилл. Лиза уснула прямо у меня на руках, удовлетворенная и счастливая. Я так и не услышал от нее ответных признаний, но был рад, что сам, наконец, сказал о своих чувствах. «Пусть знает, что я отпускать не намерен, а то вобьет себе что-то в голову, потом поди, убеди. Вон как, нахмурилась, когда услышал о моей мечте». Уверен, подумала, что я сюда приводил кого-то другого и также страстно любил. Глупышка, раньше моя территория была неприкосновенна, и никто не удостаивался чести даже на кровати моей лежать, не то что на подоконнике. Но когда сегодня увидел в кухне Лизу, такую родную и домашнюю, не смог устоять. Отнес ее на кровать и накрыл одеялом. Так, пора покупать мелкому кровать и обустраивать ему детскую. Я хочу спать со своей женой. Да и ребенку надо иметь свое пространство. Сегодня же заскочу в магазин за кроваткой. Надо будет обговорить все с Лизой. Она дизайнер, вот пусть и занимается детской. Думаю, гостиная нам такая большая не будет нужна. Зато из нее можно сделать две великолепные комнаты. Детскую и гостиную. Надо будет купить перегородку и сделать дверь. Позавтракав, поехал в магазин за кроваткой и перегородкой. И Альбина просила заехать в студию. У одного из тренеров случился форс-мажор, а она сегодня идет на УЗИ, не сможет заменить. Так что дел полно, но надеялся до обеда вернуться. Надо еще было найти бригаду, которая за пару дней все сделает, а мы пока можем съездить в Анапу. Или, может, к родителям Лизы поехать, чтобы познакомиться. Лиза. После счастья всегда почему-то приходит какая-то пакость. Вот и сегодня я проснулась счастливая и выспавшаяся. Потом покраснела, вспоминая, что мы с Киром вытворяли. Боже мой, до меня только дошло, что нас могли видеть с улицы. Хотя навряд ли в пять утра кто-то будет задирать голову наверх и следить, что творится в окнах. Но сам факт, что я настолько потеряла голову, что об этом даже не думала. Петя тоже проснулся, и я пошла его умывать, чтобы не думать. А то уже накрутила себя, что Кирилл сбежал, потому что не хочет меня больше видеть. Настроение испортилось, но стоило подойти к холодильнику, чтобы достать еды. Я увидела записку. «Мартышка, уверен, что ты себе уже напридумывала всякого. Выкинь все глупости, люблю, ценю и никому не отдам. Уехал на работу и купить мелкому кроватку. С тебя разработать дизайн его спальни». Я хочу, чтобы у нашего сына было все самое лучшее. И очень-очень спать со своей женой. Целую вас. Скоро буду. Стоило прочитать, как глупая улыбка сразу же расплылась на лице, и я стала чуть ли не летать по кухне, накрывая на стол. Петя тоже сразу стал улыбаться, почувствовав мое настроение. Хотелось позвонить Кириллу и услышать его голос, но не хотела его отвлекать. Да и признаться в чувствах вслух, Как-то стеснялась. Проще написать. Доброе утро. Хорошего тебе дня. Любим, скучаем и с нетерпением ждем домой. В ответ прилетела. Я тоже скучаю. Скоро буду. Пока мы завтракали, в дверь позвонили. Мне от радости напрочь выбило мозги. Почему-то была уверена, что это Кирилл приехал. И побежала открывать. Даже не посмотрела в глазок. Стоило открыть дверь квартиру, ввалились Иван со своей матерью и незнакомые мужчина с женщиной с какими-то папками. Я подсознательно задвинула Петю за спину, поскольку он выбежал со мной встречать папу. «Иди к нам, Феденька!» – пыталась показаться ласковой мать Ивана. Но мальчик еще крепче прижался ко мне, а потом вообще убежал в спальню, лишь дверь хлопнула. Как же мне хотелось так же сбежать но я не могла себе этого позволить, поэтому пришлось брать себя в руки. «Вашего внука зовут Петя. Вы даже этого не знаете. С чем пожаловали?» Высокомерно спросила я, хотя вся дрожала и ненароком поглядывала на двух незнакомых людей. Уверена, что они здесь не зря. Пока они пытались что-то сказать свое оправдание, набрала Кирилла. «Кир, ты мне нужен. У нас тут незваные гости!» Быстро протараторила я. «Лечу. Сейчас Андрея к вам отправлю, он ближе. Держись». Дальше мне поговорить не дали. Мать Ивана вырвала у меня телефон и отключила звонок, а потом для надежности выкинула его вниз по лестнице. Вот же сука! Как же хотелось так же пустить и ее вместе с сыночком в полет. Но надо держать себя в руках. Скоро приедет поддержка. А мне надо просто сдержать оборону. Так вы так и не ответили. Зачем пожаловали? «Ты еще спрашиваешь?» «Дрянь! Украла у нас малыша и сбежала! Вот, с органов пришли, они найдут на тебя управу! Будешь гнить за решеткой и просить, чтобы мы тебя освободили и взяли назад!» – завизжала женщина. От ее ультразвука хотелось закрыть уши ладонями. Я слушала ее бред и просто хотела рассмеяться. Господи, они решили меня таким способом вернуть? Да уж, мозгов у них точно нет. А где не интересно, нашли этих деятелей из органов? Или это просто актеры? Корочки свои покажите, на каком основании вы заявились в наш дом и пугаете ребенка. Я на вас в суд подам за моральный ущерб. Решила припугнуть их я. Но корочки мне показали, хотя молодые люди уже сами с подозрением смотрели на вызывавших их. А когда подоспел Андрей, который был одет в черный костюм и выглядел как элитный адвокат, Видно было, что они струхнули. И тут начался настоящий трэш. Почувствовал себя героиней второсортного боевика. «Что здесь происходит?» – строго спросил он. «Да вот, явились, вломились в квартиру, ребенка напугали. Начала перечислять я». «На каком основании?» – строго спросил Андрей, испепеляя их взглядом. «Так вот, граждане обратились, надо было проверить». Начали лепетать сотрудники. «Значит так, сейчас я позову понятых и будем снимать, как творится беспредел. И взятки берутся у нас в органах. Посмотрю, как быстро вас снимут с должности, чтобы прикрыть свои задницы». Андрей был серьезен, как никогда, даже я испугалась. «Тут как раз и любопытные соседки вылезли из квартир», решив посмотреть представление воочию, а не через глазок. «Мы всегда готовы помогать Отечеству!» Отсалютовали они. Кирилл уже прибежал к концу представления, но поставил жирную точку, показав документы на ребенка и сказав, что они еще попляшут за самоуправство. Сотрудники органов сразу же сбежали, извинившись за доставленное неудобство. А мамаша Ивана еще пыталась качать права, а бывший тоже осмелел у нее за спиной и выкрикивала ругательство. «А ну тихо!» Закричал Кирилл, останавливая этот гвалт. «Значит так, я, женщин, не бью. Но если еще раз увижу рядом со своей семьей или вас, или вашего дебильного сыночка, церемониться не буду. В мою студию ходят дети таких личностей, которым стереть вас с лица земли ничего не стоит. И поверьте, искать вас никто не будет, и плакать тоже. Надеюсь, вы все поняли, потому что предупреждать я вас уже устал». «Бандюган!» «Тюрьма по тебе плачет! Получишь еще по заслугам!» Кричала женщина, но благоразумно попятилась назад, таща за собой сыночка. И все-таки есть на свете справедливость. Ванечка поскользнулся на крышке разбитого матерью телефона и покатился кубарем вниз. А за ним понеслась мамаша, крича «Ироды! Убили дитятка!» Я уже хотела в скорую звонить, но Кирилл меня остановил, потащив в кухню. Из окна было прекрасно видно наш двор и подъезд. И еще очень хорошо просматривался убегающий Иван, который даже мать ждать не стал и бежал в одном сапоге. Второй, видимо, потерял при падении. «Дуракам везет», — констатировал Андрей. И мы все расхохотались, как будто тугой узел развязался. И стало легко-легко. Господи, неужели он, наконец, отстанет? Быстрее бы документы на усыновление были готовы. А то меня точно инфаркт накроет, пока буду бояться, что малыша отберут. Может, они, чтобы насолить, заставят сестру забрать ребёнка, а она мать, ей могут отдать. Боже мой, за всеми волнениями совсем забыла о Пете. Он же где-то сидит и трясётся от страха. Гады напугали малыша. Мы на три голоса начали звать ребёнка, но он не откликался. Я уже чего только не напридумывала. И что он убежал в открытую дверь и потерялся. Или его забрала мать с Иваном. Слёзы катились градом. И я, прошерстив небольшую квартиру, начала судорожно обувать сапоги на голую ногу и натягивать пальто. Но меня остановил Кирилл. «Лиза, успокойся, Петя здесь», – тихо сказал он, держа меня за плечи. Но я его как будто не слышала. Меня накрыла истерика, а в голове пульсировала лишь одна мысль — надо найти Петю. Кирилл тряс меня, что-то говорил, но я не слышала и пыталась выйти, пока не услышала тихий голосок, и нежные маленькие ручки не обняли меня. «Мама, я тут, прости, я испугался и спрятался под кроватью». Мы рыдали с ним на пару. Кирилл снял с меня пальто и сапоги и успел проводить Андрея. Как мне ни было стыдно, но я не могла заставить себя оторваться от Пети и поблагодарить Андрея за помощь. Я сидела в гостиной, обнимала Петю и понимала, что валерьянкой здесь не отделаешься. Хотя в последнем романе любимой писательницы она почему-то помогала героям успокаиваться после проделок экстравагантной бабули и ее родственников. Вскоре Кирилл принес горячий чай с Мелиссой и вкусные пирожные. Мы с Петей Вошли во вкус и вскоре немного повеселели. Кирилл предложил посмотреть мультик, а потом идти за сюрпризом. Мы с мальчиком на него удивленно посмотрели, но он не признался, какой сюрприз подготовил. Хотя мы его защекотали до смерти. В итоге порешали, что хотим сначала сюрприз, потом мультики. «Ну хорошо, тогда закройтесь в спальне и не выходите, пока я не скажу», загадочно сказал Кир и вышел на улицу. Мы спрятались в комнате и начали гадать, что же там за сюрприз. Можете выходить, сказал Кирилл минут через пятнадцать. Выйдя, мы увидели несколько коробок. Мм, и что это? Удивленно спросила я. Это конструктор. Когда соберете, тогда увидите, что получится. Это была хорошая трудотерапия. За работу мы забыли о неприятных гостях и даже смеялись. А когда собрали чудо, я не смогла не захлопать в ладоши. Это была кроватка для Пети в виде машинки Марвел. Ребенок был в восторге. Мы сразу поставили ее в угол, в котором решили, что будет детская. Теперь оставалось только доделать ремонт. Лиза, поехали вместе в Икею. Я без тебя только кровать купил. А тут же еще куча всякой мелочевки надо. А поехали. Развеемся. Петя, ты с нами? Или, может, хочешь в гости к тете Альбине?» Спросила я. Альбина давно хотела понянчиться, поэтому я подумала, может, не стоит тащить ребенка на шопинг. Мальчик задумался, но решающим фактором стали слова Кира. «Там как раз Ба с дедом приехали. Соскучились по тебе». «Я тоже соскучился. Хочу к бабуле!» Просиял малыш. «Откуда информация? Бабуля звонила?» Спросила я. «Да нет, Андрей сказал». Он хотел как раз нас на ужин пригласить. Там вроде и мама должна приехать. У бабули к ней серьёзный разговор. Ох, чувствую, там будет горячо. Петя точно не помешает? Не помешает. Тем более, я не думаю, что мать приедет. Придумает, наверное, какую-то мнимую болезнь. Дома у Альбины свекрови действительно не было. Зато были бабули с дедулей, которые так нас обнимали, как будто мы расстались сто лет назад. Петя с восторгом принялся им рассказывать о своей новой кроватке и садике. Оставив восторженного ребенка и довольных взрослых, мы поехали в магазин. В Икее, как всегда, набрала мелочевку для кухни, никогда не могу устоять. Взяли Пете матрас, подушку, одеяло, покрывало с машинками, чтобы накрывать постель. На пол ковер с красной машиной и тумбочку, чтобы ставить туда ночник. Остальную мебель решили купить после ремонта, чтобы сейчас не загромождать квартиру. Мы решили просто сделать перегородку из ДСП и оклеить ее обоями, чтобы казалось, что это стена. А для детской комнаты решили купить специальные флуоресцентные обои со звездами и луной. Они будут светиться в темноте, и малышу не будет страшно. Лиза, поедем на время ремонта в Анапу? Или, может, к твоим родителям в Сочи? Надо же познакомиться с родственниками. Вопрос Кирилла застал меня врасплох. Не была уверена, что готова к этому. С Сочи мы так и не нашли общий язык, а мать давно отдалилась. Лишь поздравляли друг друга по праздникам, как будто дальние родственники, а не родные люди. Тем более она была без ума от ванюши, боюсь, начнет мне мозги компостировать. Давай лучше в Анапу. Не хочу сейчас видеться с родными. «Как скажешь, дорогая. Просто подумал, что тебе хочется поделиться последними новостями с родными». «К сожалению, у нас не такие близкие отношения», – вздохнула я. Мы уже ехали за Петей, когда Киру пришла СМС. «Милая, прочитай, пожалуйста. Не хочу отвлекаться от руля», – попросил он. Взяв его смартфон, открыла СМС от Альби. «Мама все-таки приехала», – прочитала я вслух. «О май гад! Только ее не хватало до завершения этого дня!» вздохнул Кир. «Крепись. Может, и к лучшему. Пусть весь негатив останется в сегодняшнем дне, а завтра, наконец, все будет хорошо. Ведь должно быть!» улыбнулась я и поцеловала его в щеку. «Конечно. Мы вместе, и, значит, все в любом случае прекрасно». Но дома мы застали удивительную сцену. На коленях у мамы сидел Петя. Весь перемазанный шоколадным тортом, но довольный и счастливый. А она тоже улыбалась и кормила его с ложечки. Прямо Кирюша в детстве. Он также любил кушать сладкое, говорила она с умилением, смотря на Петю. Дети, что застыли в дверях? Давайте, проходите за стол, чай будем пить, вывела нас из ступора бабуля. А Петя так хитро на нее посмотрел, а потом выдал нам. «Папа, а у меня теперь еще одна бабушка есть!» И показал на маму Кирилла. Свекровь аж прослезилась, а я с подозрением посмотрела на Ба. «Ох, чувствует ее рук дело!» «Ну да ладно, главное, все счастливы!» Петя наелся, а я повела его в ванную умываться. А потом усадила на диван смотреть мультики, а сама вернулась за стол. Застал момент, когда свекровь просила прощения у Кира. Видно было, что ей было неудобно и трудно выдавливать из себя слова. Но она старалась. Кирюша, ну ты же знаешь, что я не со зла. Я же как лучше хотела. Думала, какая-то провинциалка тебя окрутить хотела, еще и ребенка навесить. Вы же скрытные. Ничего матери не рассказываете. И если бы не приехала и не узнала бы, какой у меня чудесный внучок растет, «Кстати, он очень на тебя похож. Никто и не отличит, что не родной. А он мне и так самый родной, даже если бы был не похож. Как отрезал Кир, я еще больше его полюбила за это. Хотя куда уж больше». «Конечно, конечно, я не это имела в виду, сыночек». Тут она заметила меня и повернулась ко мне. «Лиза, ты меня тоже прости за первый прием». «Я на вас зла не держу». Улыбнулась я ей, радуясь, что первые робкие шаги к примирению сделаны. Все-таки не хотелось быть яблоком раздора между матерью и сыном. «Вы уже официально усыновили малыша?» «Пока только опекунство смогли оформить, но бюрократия запущена», — вздохнула я. «Так», — задумалась свекровь, что-то перебирая в уме. «А, точно! Тетя Марта! Вот кто нужен! Что же я зря возле себя столько людей собираю!» «Каждый, может быть, в чем-то полезен». Она вышла в коридор и, сделав пару звонков, вернулась довольная. «Все, дорогие, завтра поедем оформлять документы». Моей радости не было предела. Мне казалось, что это сон, и стоит мне проснуться, рядом не будет ни Пети, ни Кирилла. Приехав домой, обустроили Петин уголок. Он попросил ему почитать Кира, а я пошла купаться, решив оставить мужчин наедине. Все-таки Петя тянется к Кириллу. Ему явно не хватало мужской руки. Искупавшись, легла в кровать и стала ждать Кира. Но тяжелый день дала себе знать, и я провалилась в дрему. Уже сквозь сон почувствовала, как прогнулась постель под тяжестью Кирилла, и он притянул меня к себе. Уткнулась ему в бок и, вдыхая родной запах, успокоилась. И, наконец, спокойно заснула.